Честные натуры с трудом верят в возможность измены. Чем она чернее, тем сильнее их сомнения. Характер Адриены был именно таков. Поэтому, хотя рассказ Горбуньи о тайной встрече Родена с Абатом де Гриньи произвел на нее сильное впечатление, она все-таки не хотела делать окончательных выводов. «Полноти, мой друг!» Не будем пугаться заранее. Не станем торопиться предполагать дурное. Поищем вместе возможности объяснить себе это дело. Припомним все, что было. Роден открыл мне двери больницы доктора Болинье. Он в моем присутствии принес жалобу на господина Догринье. Он добился угрозами от настоятельницы монастыря освобождения дочерей маршала Симона. Он открыл... «Куда спрятали принца Джальму? Он выполнил все мои желания относительно этого моего родственника. Вчера еще он давал мне множество дельных советов. Ведь все это правда, не так ли?» «Без сомнения, правда». «Теперь представим себе самое худшее, что у Родена кроется задняя мысль получить от нас хорошую плату». Но ведь до сих пор он проявлял полное бескорыстие. И это правда. Теперь рассмотрим возможность измены. Соединиться с Абатом до Гриньи, чтобы предать меня? Но каким образом меня предать? В чем мне изменить я? Чего я могу бояться? Напротив, ведь это Абату и книги не придется отдавать отчет правосудию за причиненное мне зло. «Не так ли?» «Но как же объяснить тогда эту встречу двух людей, которые должны питать друг другу только ненависть и отвращение? Не кроются ли тут какие-нибудь коварные замыслы? И потом, мадемуазель, я не одна так думаю». «Как так?» «Сегодня утром, когда я вернулась, я была настолько взволнована, что Флорина спросила меня о причине моего смущения». Зная, как предана вам эта девушка, нельзя быть более преданной. Я решила с ней поделиться. Я считала необходимым сообщить вам об этом поскорее и обратилась к Флорине. Она, кажется, еще больше меня испугала свидания Родена Сабатом. Но, немного подумав, она мне сказала: Будить Мадемуазель Адриену совершенно лишнее. Два-три часа ничего не значит в этом деле. А я, быть может, за это время успею открыть что-нибудь новое. Мне пришла в голову мысль, которую я считаю очень дельной. Извинитесь за меня перед мадемуазель, я скоро вернусь. Вот. Затем она послала за каретой и уехала.